Глава шестая. Ступень первая. Лилит сжимала зубы каждый раз, как к ее рваной ране на боку Фицилла прикладывала раскаленное железо. Женщина выгнала всех из комнаты на втором этаже таверны и взяла в руки иглу из клыка Ауксюка, пропустила через ушко вымоченную в отваре трав нить и принялась сшивать кожу. «И никто из нас не заметил, что ты ранена», фыркала хозяйка дороги пряностей. «А ты молчала двое суток. Зачем?» «Я перевязала ее», — прохрипела охотница, сжимая в руках небольшую подушку. Девушка лежала на кровати, прикрытая тонким одеялом, запрокинув руки за голову, а сестра ее друга кропотливо зашивала рану на правом боку. Фиццелла покачала головой. У ее ног лежала пропитанная алом повязка, которой охотница пыталась приостановить кровь. Лев сказал, что это ты его убила. Как это произошло? Девушка улыбнулась через силу и заговорила, медленно взвешивая каждое слово. Они бросили меня одну. Твой брат, Гильям и Томас. У них был какой-то план, или же его не было. Мне приказали отвлечь внимание патруля на себя, что я и сделала. Притворилась деревенщиной, на которую напали разбойники в том лесу, что простирается вокруг поместья. Поверили. Но охотники не приходили на помощь, и меня увели в поместье, считая полной дурой и обещая защиту от разбойников. Для этого ведь обязательно лапать меня за задницу. Лилит ухнула от боли, что вонзилась в ее бок вместе с иглой. «Прости», — Фицелла полила рану с надбьем из сильно пахнущих трав. Полагаю, стражник мертв. Да. Вернемся к барону. Мы с Томасом уже показывали, как можно найти что-либо. В поместье между восточным крылом и центральным зданием есть потайной ход. Знала о нем? Кивнула головой женщина, попросив жестом охотницу встать. И не сказала нам? Фицила не ответила, делая вид, что сильно занята порвавшейся нитью. Лилит хмыкнула. «Он привел меня к кабинету бароны Дехасти», — продолжил рассказ девушка, пока ее тело обматывали белой плотной тканью, пропахшей травами и зельями. Он был там, спал в кресле. Халфрэк знал, что это твой заказ, сетовал на то, что ему придется погибнуть от женской руки. «Это и все?» Фицилла накинула на девушку рубаху, доходящую до середины бедра. Я спросила, причастен ли он к смерти ваших родителей. Охотница присела на кровать, делая вид, что не замечает, как напряглась хозяйка таверны. Он сказал, «Лично я — нет, но были там те, кто до сих пор в моем окружении. После этого завязалась драка, ведь никто просто так не позволит вспороть ему горло». Дальнейше рассказывал Лев. Фицилла присел рядом с девушкой. «Ты ведь впервые убила по заказу. Когда я договаривалась с твоим командиром, я подумать не могла, что именно тебе придется это сделать». «Женская солидарность?» — усмехнулась Лилиит, выпуская всю сущность, рожденную в этом мире, и глушая истерики Лилии, которые звучали глубоко в голове. «Не нужно меня жалеть, Фицилла. Халфрэк де Хасти не первый, кто падет от моей руки». Я с каждым днем убеждаюсь, что враг, который погубил мою семью, реальнее, чем ты или я. И самое страшное, что эти твари разумнее ауксюков, которые убили моего отца. Я поклялась, и я всех их уничтожу». Женщина кивнула головой и молча вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Она не слышала, как охотница выпустила на волю весь страх и боль. Так свернулась клубочком и забилась в рыданиях. Было позднее утро, и посетителей в таверне почти не наблюдалось. Баронесса де Хасти опустилась на лавку за одним из столов. Там ее ждали охотники, которые выполнили свою часть обещания. Как она? Гильям был встревожен. Он клял себя, ведь не заметил, что один из его подопечных сильно ранен. «О чем ты думал раньше? Например, тогда, когда отправлял юную девушку одну в лапы к трём стражникам. Ты знаешь, что один из них собирался с ней сделать?» Мартин молчал, но его взгляд не обещал воину ничего хорошего. «План был прост как день», — вступился за командира Лёв. «Лилит должна была отвлечь их и привести к нам. Она оказалась вместе с патрулём как раз под окнами комнаты стражей». Если бы мы напали на них прямо там, все бы пропало. «С ней ничего не случилось?» — аккуратно спросил Гилям. «Кроме того, что ей собственноручно пришлось убить двух мужчин за одну ночь, нет». «Ты забыла, в каком мире живешь, сестра. Тут могут убить за косой взгляд или неаккуратно брошенное слово, а ты печешься о состоянии девушки, которая убила за награду». Фицилла прикрыла глаза, стараясь сдержать слова, что рвались из нее в тот момент. «Давайте сменим тон». Томас встал из-за стола и по-хозяйски прошествовал к стойке, налил себе эля и вернулся к отряду. «Мы выполнили твое задание, хозяюшка. А значит, твой кулон теперь по праву наш. Можешь передать его брату, если беспокоишься о сохранности». Женщина рывком сорвала с себя золотую цепочку кинул ее на столешницу и с гордым видом удалилась. «Вот этот характер!» — скривился Мартин. «Не найдет себе спутника. Ой, не найдет!» Леоф взял украшение в руки. Тяжелый кулон идеально круглой формы. На крышке искусной рукой мастера были выведены узоры, а в середине он прикрепил прозрачно-белый самоцвет с черным вкраплением по центру. Охотник потянул на себя крышку, открывая кулон. Он надеялся найти там ответ на все свои вопросы, но ждала его пустота. «Вот тебе и зацепка!» Драдер удрученно вздохнул и потянулся к глиняной кружке, о которой забыл Томас. «Опять тупик!» Злясь на самого себя, ударил Гелем кулаком по столу. Следующие несколько дней охотники потратили на попытки разбудить в себе силы. Так как Лилит проводила все время в выделенной ей комнате, сложность обучения полностью легла на Томаса. Мужчины выбирались на свежий воздух под теплые лучи светила, устраивались подле фруктовых деревьев и пытались увидеть ту самую нить, о которой говорил смуглый охотник. Томас начал с самого простого. Выпросил официлы «три кружки», спрятал в одной из них кулон и поставил перед учащимися. «Сейчас все просто. Вы знаете, что искать и где. Драдр, угадыванием ты не вытащишь себе ступень, даже не надейся», — пригрозил ему сын Алари. Первым поставленное задание выполнил Гильям. Он уже потом признался, что уже пользовался этой силой в библиотеке при храме Селис в столице. Там он нашел скрытый отсек хранилища и тот фолиант, который указал им путь к водопаду в провинции Тейгейт. После воина, ко всеобщему удивлению, Кулон нашел Драдер. Леоф и Осванд справились почти одновременно, а вот Мартон застрял. Мужчине никак не удавалось увидеть ту самую нить, и это вгоняло его в уныние. «Может, я никакой не охотник?» бил он от отчаяния руками по стволу яблони. Необычно большие источные сочные плоды вздрагивали на ветвях от каждого удара. Тогда бы ты не прошел испытания младшего сына. Он мог меня просто пожалеть. Глупости. Гильям не смотрел на собеседника. Такие, как он, никогда не испытывают жалости. Я сильно сомневаюсь, что они хоть что-то испытывают. Потому, если ты стал охотником, не опускай руки. Ты меня понял, глава клана охотников из селения Гудросс? Мартин улыбнулся, вспоминая их первую встречу. Но ни один из них не знал, что Лилит все это время наблюдала за тренировками истинных охотников. Девушка долго хмурилась, затем зашипела, хватаясь за бок, и вернулась в кровать. Рана заживала слишком долго, ткани не хотели срастаться. «Эштус, да чтоб тебя еще раз прокляли, может, ты уже явишься?» «Удивляюсь я тому, как легко тебе стало призвать меня», — бархатом прошелся голос по ее слуху. Мужчина очаровательно улыбнулся и растрепал пятерней светлые волосы. Охотница фыркнула и накинула на ноги одеяло, несмотря на то, что в комнате стояла духота. «Стесняешься Бога?» — в голос рассмеялся случай, пристраивая свою задницу на хлебком табурете. Если бы я захотел, ты бы уже раздвинула передо мной ноги, малышка. Но ты мне нужна не для этого. По крайней мере, пока. Кто знает, что из тебя вырастет? Вдруг этот гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя? Пользуешься моими воспоминаниями, когда я была лилией? Как низко. Тоже мне божество. Не будем ссориться. Что с тобой приключилось, охотница? Травма на производстве — отшутилась Лилит. «Кто еще мог знать о том, что твоя сестра пропала?» Эштус вмиг посерьезнел, на лбу залегла морщина. «Только боги, этого от них не скрыть, тут уж ничего не поделаешь. Я на днях убила человека, который знал и о пропаже богини судьбы и о том, что произошло с моей деревней. Соответственно, он знал и то, кто я такая». Случай закусил губу, Сверля девушку взглядом пронзительных глубых глаз. «Как его звали?» Халфрек де Хасти. «Барон!» — будто это что-то меняло, усмехнулся Эштус. «Так ты не только охотница, а еще и наемный убийца, малышка, ты меня радуешь. Хотя, если возникнут проблемы, я прикрою. Ведь обещал тебе один счастный случай от меня». «Лучше подскажи, в какую сторону копать...» Чтобы найти твою сестричку. Не скажу, что в восторге от знакомства с ней, но раз уж я выполняю ее неведомое мне желание, ты вольную мне получать у нее. Мужчина пожал плечами и опустил голову, зарываясь в волосы пальцами. Если бы я знал, боги начали пропадать уже давно. Все началось с островов и архипелагов в легендарном океане. «Может, слышала, что боги там другие?» Нервный смешок. Потом у богов с этого материка начали пропадать артефакты сил. «Артефакты?» — Лилиид нахмурилась. Эштус отстегнул от ремня игральные кости, связанные шнурком. «Это мой артефакт. Сила бога настолько чудовищна, что ее часть заключают в предмет, но никогда не прячут далеко от владельца». Например, у Селис это обруч, с которым она не расстается. Совсем недавно умыкнули артефакт у Авандана. Меня послали разобраться в этом. Считается, что случай виноват во всем, а значит и решить все в силах. Но я в тупике. А теперь еще и сестра пропала. Не знаю, что делать. Лилит впервые видела потерявшую веру Бога. Да и звучало это настолько комично, что девушка не стерпела и хихикнула. А когда Эштус поднял на нее свой взгляд, рассмеялась, не сдерживая себя. Хохотала охотница до тех пор, пока из глаз не брызнули слезы, а рана, зашитая рукой бывшей баронессы, начала кровоточить. «Полегчало?» Дождавшись, пока успокоится собеседница, поинтересовался бог случай и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Я пришел к тебе, так как между тобой и сестрой есть связь. Если ты в силах найти вещь, то найди мне путь к ней». «Пробовала», — призналась охотница, отводя взгляд. «И у меня такое чувство, что Селис сожгла все мосты. Она чего-то ждет, не выдает себя. Если богиня не захочет, то никто ее не найдет. Как-никак, мы сейчас говорим о самой судьбе».